Глава 20. Барон Кулаков был вне себя от ярости. Ну еще бы, ведь он хорошенько подготовился к сегодняшнему походу в проклятые земли, что уже давно укоренились к северу от ныне заброшенной деревни Валентиновки. Именно в этих проклятых землях люди добывают редкий ингредиент – нитивидные грибы веритас. Вот только в последнее время добыча этих грибов почему-то просела. Кто-то говорит, что не удается быстро обнаружить монстров-носителей, из-за из этого командам дважды одаренных часто приходится возвращаться ни с чем. Кто-то, наоборот, утверждает, что эти земли вдруг стали более опасными, чем раньше. Монстров стало больше, так что, столкнувшись с ними, бойцам приходится отступать. Опять же ни с чем. К слову, сам барон Кулаков относился ко второй группе. Во время двух прошлых походов ему пришлось позорно бежать, столкнувшись с огромной толпой грибов. Но о позорном бегстве он, разумеется, не сказал никому. Тем, кто интересовался этими походами, барон рассказывал о том, как героически сражались его войны ради будущего империи. Однако же сам барон все прекрасно понимал – бегство есть бегство. Но сейчас не бывать позору, ведь сейчас он взял с собой аж 75 дважды одаренных. Даже группу вольников нанял, чтобы увеличить свой отряд. Барон Кулаков был готов к встрече с любым противником в этих проклятых землях. Потратил кучу денег на подготовку, на вольников, на то, чтобы имперские вояки закрыли глаза на возможный конфликт у границ земель. В конце концов, барон даже оставил на этой границе своих бойцов что тоже несет расходы, как минимум, на топливо для техники. А что в итоге? Ни один гребаный гриб не попался огромной группе дважды одаренных. Барон водил свой отряд по проклятым землям на протяжении многих часов. Но все тщетно. Он даже подумал, не пойти ли и не разрушить ядро. Однако же отбросил эту мысль. Поговаривают, чем старше проклятой земли, тем сильнее защищено их ядро. Барон совсем уж дураком не был, он знал, что монстры в этих землях точно есть. Но где они тогда, раз его отряд с ними не столкнулся? Видимо, все у ядра. А сталкиваться сразу со всеми обитателями укоренившихся проклятых земель барон не рискнул. И в итоге, когда вольники начали уж очень дерзко напоминать ему, что времена ему подходит к концу, а по договору к завершению срока выйти на большие земли необходимо всей сборной группой, Озлобленный барон скомандовал «Возвращаемся!». Он был в ярости, когда вышел из проклятых земель. Но ярость его стала еще сильнее, когда Кулаков не увидел оставленных на границе ратников. И он едва не взорвался от ярости, когда обнаружил этих самых ратников спящими в броневиках. «Майор, что здесь произошло?» Заревел барон Кулаков, встретившись с командиром имперских войск в этом районе. «А с чего вы решили, что я буду перед вами отчитываться, ваше благородие?» Холодно спросил его майор Тимофеев. «Что?» – опешил от такого Кулаков. «В смысле? Мы же договорились?» Он снова начал заводиться. «Ты ведь получил свое и...» Сделал то, что обещал, рыкнул на него майор. «В конфликт я не встревал». А то, что ваших лентяев спать отправили, так это уже не ко мне вопрос, а к вашим инструкторам. И вообще, ваше благородие, сказали бы спасибо, что мы оттащили эти тела от тумана и аккуратно сложили в машины». Майор Тимофеев замолчал, но, глядя на опешившее лицо собеседника, не удержался и хмыкнул. «Кто?» — выпалил барон, скрипнув зубами. «Кто это сделал?» Майор снова усмехнулся и пожал плечами. Спросите у своих спящих красавиц. Кстати, вы сильно задержались в проклятых землях, но вышли с пустыми руками. Правда?» Ворону не понравился этот вопрос. Более того, ему показалось, будто майор решил над ним поиздеваться. «Мы собрали достаточно трофеев и убили кучу тварей!» – рявкнул он. «Поздравляю!» – кивнул майор. «Глаза сдавать будете?» Пусть у грибов-носителей нет глаз, однако же имеются небольшие наросты, которые империя с радостью принимает за небольшую плату и по которым считает рейтинг той или иной группы. И только ведьмы и ведьмаки корпуса борются за рейтинг. Порой и неслуживые аристократы участвуют в этом негласном соревновании в надежде повысить свой уровень доступа. «Нет!» – рявкнул барон, поняв, что с майором ему больше не о чем говорить. Кулаков яростно потопал в сторону своих ратников, размышляя о том, что больше не даст этому майору ни рубля. На самом деле и сам майор Тимофеев решил больше не иметь дел с бароном Кулаковым и его людьми. Спустя некоторое время барон Кулаков вернулся домой и даже успел допросить своих спящих красавиц. Ярость, что вроде бы начала угасать в его груди, вновь взорвалась подобно вулкану. Барон не сводил глаз с краткого отчета, что успела собрать для него его изб. «Как это возможно?» — выпалил он и стукнул ладонями по столу. «Двадцать бойцов в считанные секунды положили мою рать!» Он сжал кулаки и, выдохнув, вчитался в список команды, зарезервировавшей проклятые земли после него. «Вольный отряд звезд!» — пробормотал он. «Что за идиотское название?» Ну, с ними также была пятерка ротников графского рода Распутиных и какого-то графского рода Рязановых. Командир Александр Егоров». Барон Кулаков отложил бумагу и непонимающим взглядом уставился в стену. «Это как вообще?» — выпалил он. Затем повернулся к своему помощнику, который все это время точно молчаливый стукан стоял возле стола. «Если там есть Распутины, то значит именно их человек должен стоять во главе сборного отряда, верно? Или хотя бы этих... как их...» Он посмотрел на листок и продолжил. «Рязановых? Но почему во главе сборного отряда, в котором присутствуют ратники двух графских родов, стоит какой-то вольник?» «Не могу знать, ваше благородие», — с поклоном проговорил помощник. Служба безопасности собирает информацию о вольном отряде звезд и их лидере. Также они ищут актуальную информацию о графских родах Распутиных и Рязановых». Барон скрипнул зубами и, сдержанно кивнул. «Собирайте, молодцы!» В голове его в тот момент крутились вполне логичные мысли. Рассон барон смог собрать отряд в 75 бойцов, а эти алхимики Распутины и, как их там, а, Рязановы способны выделить лишь по пятерке дважды одаренных и заключают союз друг с другом, чтобы выжить. Стало быть, силы у них нет. Лишь графский титул. «Можно попробовать наказать обидчиков», — подумал барон. Уж очень ему не понравилось то, что какие-то заезжие гости посмели вырубить его ратников и наплевать на его волю. «Но! Но все-таки графы, мало ли что!» С подозрением подумал Кулаков и в очередной раз уперся взглядом в листок. «И все-таки кому-то надо отомстить, да и убытки покрыть». «Решено!» — рявкнул он, стукнув по столу ладонями. «По графским родам работаем, но это вторично. В первую очередь жду всю информацию об этом Егорове и его вольном отряде. Такое оскорбление нельзя оставлять безнаказанным». Со своими бойцами я еще заранее договорился, что если кто-то найдет какой-то редкий ингредиент или трофей, то по умолчанию получит половину его стоимости, а вторую половину будем делить поровну на всех членов группы. Сердцевина, что на короткое время образуется в теле сливающихся грибов, более чем подходит под критерий «редкий ингредиент». К тому же, без моего умения ощущать энергию, мы бы не смогли выбрать тот момент, когда оно же сформировалось, но еще не начала отдавать свою силу измененному телу гриба. В итоге я прикончил тварь именно тогда, когда нужно. И считаю, что вполне заслужил свои 525 тысяч, что получу после продажи ингредиента. А вот за нитевидные грибы все получат поровно. Ну, после вычета доли командира отряда и лучшего бойца, разумеется. Ох, и обрадуется Марина, когда увидит, сколько денег упадет к нам на счет. Правда, с этих денег нам еще нужно обеспечить хорошие условия для жизни моих людей и их семей. И еще можно вложить часть в закуп нового товара для диких ягод. Плюс надо что-то оставить на случай непредвиденных расходов. А ведь еще бойцам броню, оружие и патроны нужно приобретать. Да, бывшие спецназовцы пришли ко мне сразу с поля боя, то есть во все оружие. Но дополнительные комплекты лишними не будут. Не говоря уже о том, что у меня стараниями Марины и Васи почти набрались новые рекруты. К слову, кабан и хлеб тоже заняты поисками будущих ратников и вскоре представят первые результаты своих работ. Эх, нельзя забывать и о том, что у меня еще и лесозаготавливающие предприятия есть, на которые я до сих пор так и не съездил. То на меня кто-нибудь нападает, то мы устраиваем битву прямо в столице с подкреплением Эпштейнов, а затем я под шумок несусь на байке с котом спасать наследника рода Распутиных. То вот за грибами для деда приходится в глушь на вертолете летать. Ведь еще со змеями и скорпионами у ему вопросов нужно решить и... Получилось! — радостный крик старшего из рода Распутиных отвлек меня от пространных мыслей. «Сына, смотри! Соединяется!» Владимир Александрович, улыбаясь до ушей, повернулся к своему наследнику. Слово Велеслав Владимирович выглядел очень похоже. На его лице застыла идиотская улыбка. Посмотрев друг на друга, отец и сын алхимики синхронно повернулись и прильнули лицами к небольшому окошку в корпусе призма. Я хоть и размышлял о своих финансово-организационных проблемах, тоже все это время не сводил глаз с новейшего биохимического синтезатора, параллельно с этим отслеживая его энергетический фон. Разумеется, я видел, как Распутина установили внутрь призмы три колбы, как они закрутились внутри этого сложнейшего прибора, как жидкости начали стекать в пустую тару и объединяться. Пока эти два безумных ученых своими головами не загородили окошко, не издали все было отлично видно. «Подвиньтесь хоть», — проворчал я, чуть оттолкнув Распутина-старшего. «О, прости, Александр», — быстро проговорил дед, подпустив меня ближе к окошку. «Получилось», — как завороженный смотрел на процесс объединения взаимоисключающих ингредиентов Велислав Распутин. Затем он резко повернулся ко мне и выпалил. «Значит, сейчас ты поможешь мне с Велесовыми детьми?» «Нет», — мотнул я головой, глядя на то, как остатки жидкости истекают в общую тару. «Что?» — выпалил мой дядька. «Но ты жаби. Обе... «Сперва запустим исцеление дедули Рязанова, а потом уже займемся твоим диким зоопарком». Велислав несколько секунд буравил меня напряженным взглядом, но затем сдался и просто кивнул. Между тем процесс синтеза был завершен. Дед Распутин дождался, пока призма щелкнет блокиратора, и сразу же нажал на кнопку открытия дверцы. А затем дрожащими руками вытащил из зева этого чудо-техники чашу с зельем. «Не пролей!» — быстро произнес его сын и попытался забрать чашу. «Без сопливых разберемся!» — фыркнул глава и поставил ее на стол. «Вот!» — с придыханием проговорил он. «Мы смогли это сделать! Принимай работу!» Он хмыкнул и плавным движением указал на стол. Внимательно исследуя энергетический фон вновь созданного зелья, я подошел к столу и уставился в кристально чистую воду. — Эссенция хранения, — проговорил из-за моего плеча Велеслав Распутин. — Ты угадал с названием, отец. Она выглядит, как чистый лист, что может впитать в себя что угодно. — Не только выглядит, — проворчал старший граф, — но таковой и является. Учитывая, какую дрянь впитала эссенция, что нам передал для исследования Александр, он замолчал и фыркнул. «Потенциал хранения у зелья огромный!» Я покивал, принимая его слова. Сам предполагал нечто подобное. Ведь еще до того, как мне в руки попался отвар души крада, я видел ритуалы местных демонопоклонников. Например, когда мы спасали Алину Мурашову. Так вот, местные демонопоклонники действовали ровно так же, как и те, что пытались уничтожить мой мир. Их ритуалы и последствия этого были мне знакомы. Но в моем мире не было никаких зелий, способных заменить кровавый ритуал. А здесь они вдруг появились. И это показалось мне крайне странным. Как алхимическая смесь может заменить сложный кровавый ритуал? При всем моем уважении к алхимии это кажется невозможным. Однако же отвар души крада в моих руках говорил, что нет, все возможно. Но я все равно до последнего в это не верил. И оказался прав. Алхимия не может заменить кровавый ритуал, но она может впитать в себя последствия ритуала или любого другого магического воздействия. Иными словами, эссенция хранения — это зелье, которое может впитывать в себя заклинание. Даже те, что нацелены на конкретное тело, вроде кровавого ритуала. Полагаю, что когда создают отвар души крада, эссенцию хранения ставят в кровавый круг вместо основной жертвы. В итоге эссенция запечатывает в себе последствия ритуала, а попав в тело человека, распечатывает, и человек становится жертвой. Правда, эффект чуть ослабляется, если верить наблюдениям. Но это, скорее всего, за счет пилюль, которые можно насыпать сразу в отвар души крада. Иначе бы жертвы умирали практически мгновенно, едва выпив зелье. «Да даже представить страшно, где Александр взял этот образец!» Распутины продолжали обсуждать эссенцию, но я слушал их в полуха. Потянувшись к своему второму дару и найдя в нем печать близнеца, я активировал сложнейшее заклинание и провел его по каналам до пальцев правой руки. А тихо прорычал я, морщась от боли и напряжения. Я только что использовал заклинание неестественным для него образом и едва смог удержать его. Оно чуть не активировалось заранее. «Александр, что сто...» — начал было Велеслав, но на полусловие. Когда я окунул ладонь в и из кончиков пальцев высвободил сложнейшее заклинание. Одно из самых важных моих заклинаний. Прозрачная водная гладь пошла рябью и начала менять цвет. В какой-то момент она заискрилась так, будто бы в чашке с водой оказались тысячи миниатюрных звездочек. Я тяжело задышал, но почти сразу смог справиться с этим и взять эмоции под контроль. Не привык я показывать слабости на людях, а вот брать все в свои руки очень даже по мне. Это, указал я на чашу, демонстрация моего вам доверия. Я обвел Распутин их предельно серьезным взглядом. Оба графа тоже посерьезнели. Велислав Первым кивнул, принимая мои слова. «Конечно, я мог бы активировать заклинание на эссенции хранения тайно, но после этого на ноги встал бы неизлечимо ему больной, и... Всем причастным было и так все ясно. Кроме деталей. А так пусть знают, что тайные умение есть лично у меня. Это не какой-то там артефакт Рязановых или что-то в этом роде». В глазах Распутиных я решил замкнуть исцеление неизлечимо больного только на себе и на эссенции. В худшем случае они сдадут врагам меня, что напрямую отгородит Рязановых. Однако же в худший случай я не верю. Я в самом деле считаю, что больше Распутины против меня и Рязановых не пойдут. И просто подкидываю им пищу для размышлений, чем еще сотрудничество со мной может быть им полезно. «Полагаю, теперь это...» — кивнул глава рода Распутиных на чашу. «Нужно доставить в больницу Рязановых?» «Верно», — улыбнулся я. «Сына», — повернулся он к наследнику. «Лети с Александром на вертолете, так будет быстрее. И охран возьми посолиднее». «А я пока отдохну», — потянулся дед и зевнул. «Забегался что-то в последнее время». К вопросу доверия мы вернулись спустя час, когда летели над лесами на границе Ярославской и Московской губерний. У Велеслава вдруг зазвонил телефон. Извинившись, он приложил трубку к уху и ответил «Слушаю». В вертолете была неплохая звукоизоляция, но даже с ней графу пришлось чуть повысить голос. У меня самого вдруг запищал телефон. Взглянув на экран и прочитав сообщение, я поморщился. «Привет». «У твоего лесозаготавливающего предприятия проблема. Сейчас скину видео», – писал, разумеется, коптер. «Я хоть до сих пор не доехал до самого предприятия, попросил его подсоединиться к их системам наблюдения. Ну а сам я по телефону поговорил с начальником участка, тем, кто руководил предприятием непосредственно на месте. Более того, Марина даже успела провести онлайн-совещание с ним и еще парочкой важных шишек компании». О, вспомни солнце, вот и лучик. Телефон запел, и по одним лишь первым нотам я понял, что звонит моя управляющая. Да что ж такое-то, я даже видео от барона Прозорова загрузить не успел. Александр! Зачистила девушка, едва я принял вызов. Мне сейчас звонила Маргарита Павловна, это главный бухгалтер на нашем лесозаготавливающем предприятии. Она говорит, что сегодня на участок прибыли какие-то вооруженные люди и требуют деньги. Охрана сразу не стала с ними конфликтовать, потому что... Телефон захрипел, помехи из-за высоты не давали поговорить спокойно. Ну и так понятно, что хотела сказать Марина. Охрана там немногочисленная, явно испугалась вымогателей. «Алло!» — произнес я в трубку. «Блин, связь совсем прервалась. О, а чего так дядька на меня смотрит виновата? Кто ему там звонил?» «Только не говори, что тебе начальник участка из моей компании только что докладывал», — усмехнулся я. «Да», — выдохнул он обреченно. «Связь прервалась, прежде чем я успел его хорошенько отругать и напомнить, на кого он теперь работает». «Запахло жареным, и побежал он к прошлым хозяевам», — задумчиво произнес я. «Эх, а ведь этот мужик по телефону мне едва ли не в вечной верности клялся». «Что за вымогатели?» — быстро спросил я. Дядька поморщился и ответил. «Прости. Я думал, мы всем там дали понять, что не стоит подходить к нашему лесу. Но, видимо, смелели гады за время». Или узнали, что вы участок вместе с компанией мне передали». Граф Распутин поморщился еще сильнее и покачал головой. «Прости еще раз. Не очень красиво вышло. Сейчас рать подниму и разберемся». Он поднял телефон, чтобы кому-то звонить, но я поспешил его остановить. «Нет уж, теперь это мои заботы». Я попытался дозвониться до Марины, но связь стала еще хуже, поэтому я написал сообщение. «Пусть Бородин узнает подробности, а Сикачев разберется. Разрешаю использовать все необходимые силы». О, а сообщение ушло без проблем. И даже ответ пришел. «Поняла, работаю». И улыбнулся, ничуть не сомневаясь в Марине и своих ребятах. С такими проблемами они должны в дальнейшем вообще справляться без меня. Я расслабленно растянулся на удобном кресле и смерил взглядом своего унылого дядьку. Хотел уж было его подбодрить, как вдруг поисковое заклинание, которое я по привычке поддерживал даже во время полета, сообщило мне о сильнейших колебаниях ветра слева от нас. Я повернул голову и через иллюминатор успел увидеть летящую нам в бочину ракету. И через секунду раздался оглушительный грохот.